«Да, вашей падчерице Филлис. Вы с ней знакомы?» «В пансионе она была моей лучшей подругой. Я пила у нее чай перед самым отъездом сюда». «Поразительно», — сказал мистер Кибу. Клиент, жаждущий побриться, скользнул между ними и скрылся в парикмахерской. Они отошли в сторону на несколько шагов. «Конечно, если вы скажете, что меня это не касается, милая барышня, но меня это касается». Потому что она моя подруга, твердо сказала Ева. Мистер Кибл Филис рассказала мне, что написала вам про эту ферму. Почему вы не хотите ей помочь? День был жаркий, но не настолько, чтобы объяснить, почему лоб мистера Кибла покрылся испарином. Он достал большой носовой платок и утер свое чело. В его глазах появилось затравленное выражение. Рука, свободная от платка, скользнула в карман и... Забрецала ключами. «Я хочу ей помочь. Я на все готов, лишь бы помочь ей. Так что же вам мешает? Я... Ситуация довольно сложная. Филлис мне кое-что сказала про это. Я понимаю, вы в трудном положении, мистер Кибул. Но, мистер Кибул, если вы можете найти две тысячи фунтов для Фредди и Трипфуда, чтобы он стал букмекером, то неужели, неужели... Приглушенный вопль, вырвавшийся у ее собеседника, перебил эту речь. В глазах его теперь застыла паника, а сердце разрывалось от запоздалого раскаяния. Как он мог допустить такую глупость и вступить на преступную стезю в компании с двуногим фонографом, вроде его племянника Фредди Трипуда? Эта девушка знает. А если знает она, то скольким людям это еще известно. Юный имбецил уж, конечно, выбалтывал жуткую тайну всем, кому не лень было его слушать. «Он вам сказал, — произнес мистер Кибул, запинаясь, — он вам сказал? — Да, только что». его удивленно уставилась на него. Она не понимала его волнения. Носовой платок после энергичного использования вновь опустился, и мистер Кибл умоляюще воззрился на нее. — Вы никому про это не говорили, — просипел он. — Разумеется, нет. Я ведь только что про это узнала. И никому не скажете, с какой стати. Дыхание, которое было покинуло мистера Кибла, начало робко к нему возвращаться. От облегчения он на мгновение онемел. Какой вздор, — подумал он, — несут газеты и люди о современной девушке. Возмущаются, широтоя взглядов, хотя именно это качество и придает ей неизъяснимое очарование. Пусть кое в чем ее поведение шокировало бы ее прабабушку, но как утешительно, что она так спокойно и терпимо относится к преступлению ближнего своего. Он проникся к Еве самым теплым чувством. «Вы удивительный сказал он. «Не понимаю». «Разумеется», — запротестовал мистер Кибл. «Это вовсе не кража». «Что?» «Я куплю моей жене другое ожерелье». «Вы... вы что?» «И все будет чудесно. Констанция будет счастлива. Филис получит свои деньги и...» Тот то в изумленных глазах Евы вдруг ударила мистер кибл как обухом так вы не знаете перебил он сам себя не знаю а что я должна знать мистер кибл понял что был несправедлив фредди Юный осел, конечно, допустил большую глупость, упомянув про две тысячи фунтов, но у него все-таки хватило ума не выложить этой девушке весь план. И мистер Кибл замкнулся в себе, как устрица. О, ничего, ничего, поспешил он сказать. Я забыл, что имел в виду. Ну, мне пора, мне пора. Ева отчаянно вцепилась в его удаляющийся рукав. Как ни невнятны были его слова. Одна фраза показалась ей совершенно ясной. «Филис получит свои деньги». Время полумер миновало. Она еще крепче стиснула вырывающийся рукав. «Мистер кибу вызвала она, — «я не знаю, о чем вы говорили». Но вы как будто сказали, что «Мистер Кибл, доверьтесь мне, я лучшая подруга Филлис, и если вы придумали способ помочь ей, то скажите мне, вы должны, вдруг я смогу что-то сделать». Мистер Кибл, когда она начала эту бессвязную речь, негодующе пытался освободить свой рукав из ее пальцев, но тут вдруг перестал сопротивляться. Сомнения в квалификации Фредди, терзавшие его в кресле Дж-Банкса, продолжали тихонько шевелиться в нем. Его убеждение, что Фредди весьма шаткая опора, не поколебалось, вернее, оно укрепилось. Он посмотрел на Еву, посмотрел, испытующе в ее молящие глаза он направил взгляд, который, казалось, зондировал ее душу до самых глубин и обнаружил там, честность, сочувствие и, что было особенно важно, живой ум. Он мог бы месяц простоять, глядя в рыбьи глаза Фредди, но все равно не нащупал бы в них и сотой доли такого ума, и он принял решение. Эта девушка его союзница, энергичная, Смелая девушка, девушка, стоящая десяти тысяч Фредди Трипфудов. Хотя, — подумал мистер Кибл, — это не такой уж комплимент. Он отбросил последние колебания. Дело обстоит так, — сказал мистер Кибл. Когда... За завтраком леди Констанция властно сообщила Псмиту, что по расписанию вечером им предстоит в парадной гостиной читать избранные отрывки из песен пакости Ролстон Мак Тотта» перед полным составом гостей замка. Это явилось совершенно сюрпризом и для Псмита, и для вышеназванных гостей, а для тех из них, кто был молод и принадлежал к бездуховному полу, попросту ударом солнечное сплетение, от которого им никак не удавалось оправиться. Правда, они и раньше смутно знали, что он принадлежит к литературному племени, но его наружность, его манеры казались им абсолютно нормальными и приятными, а потому им в голову не приходило, что он прячет за пазухой нечто столь смертоносное, как песни пакости. Среди золотой молодежи преобладало мнение, что это уж слишком-слишком, и чересчур-чересчур дорогая цена даже за щедрое гостеприимство Бландингса. Лишь те, кто жевал в замке до эры кокетничения ее милости с музами, более или менее смирились. Эти стойкие души рассуждали, что данное козлище, хотя, конечно, достаточно гнусное, Вряд ли кажется хуже субъекта, который в прошлом ноябре наставлял своих слушателей в Теософии, и уж почти, наверное, лучше оратора, который в дни шифлийской регаты, битых два часа, обращал их в вегетарианство. Сам смит взирал на предстоящие испытания с полным самообладанием. Он не принадлежал к тем, кого мысль о публичном выступлении ввергает в нервный ужас, Ему нравился звук собственного голоса, и наступивший вечер нашел его спокойным и бодрым. Прогуливаясь по озаренной звездами террасе, он с удовлетворением прислушивался к ропоту голосов в наполняющейся гостиной и курил сигарету, последнюю перед тем, как долг призовет его. А когда... Лишь в нескольких шагах перед собой он увидел, что на блюстраде сидит и смотрит в бархатный мрак Евы Халиды, то ощутил себя и вовсе счастливым. Весь день он все острее чувствовал, как ему не хватает еще одного чудесного тета-тета с Евой Халидой, которые так скрашивали его жизнью в блондингсе. Ее нелепые пристрастие, им оплакиваемое, непременно каждый день трудиться несколько часов, за которые ей платят, вынудило его утром держаться в стороне от комнатки за библиотекой, где она занималась каталогизированием.